Зенон здесь указывает на бесконечную делимость пространства, так как пространство и время абсолютно непрерывны, то нигде нельзя остановиться с делением. Каждая величина а каждое время и каждое пространство всегда обладают величиной, делимой в свою очередь, на две половины, которые должны быть пройдены, и это всегда имеет место, какое бы маленькое пространство мы ни взяли. Движение оказывается прохождением этого бесконечного количества моментов. Оно поэтому никогда не кончается – Движущееся, следовательно, не может дойти до своего конечного пункта. Известно, как циник Диоген Синопский совершенно просто опроверг такое доказательство о противоречивости движения. Он молча встал и начал ходить взад и вперед. Он опроверг его делом. Но там, где ведут борьбу доводами, допустимо лишь такое же опровержение доводами. Нельзя в таком случае удовольствоваться лишь чувственной достоверностью, а нужно понять. Опровергнуть возражения значит показать их ничтожность, показать, что они отпадают и что их совсем не следовало бы выдвигать. Однако для этого надо продумать движение, как его мыслил Зенон, а затем двинуть дальше само это понимание движения. Мы видим здесь, как впервые выступает развитая в своей противоречивости дурная бесконечность, Или чистое явление, относительно которой философия показывает, что ее простая сущность есть всеобщее понятие, и история ее развития здесь достигает сознания этого противоречия. Движение – это чистое явление, выступает как мыслимое, как положенное согласно своей сущности а именно в своих различиях чистого равенства самому себе и чистой отрицательности, в различии точки и непрерывности. Для нас нет противоречия в представлении, что здесь пространство и точно так же теперь времени полагаются как непрерывность и длина, но их понятие самопротиворечиво. Тождество с самим собою или непрерывность есть абсолютная связь, погашение всякого различия, всего отрицательного для себя бытия. Точка же напротив есть чистое для себя бытие, абсолютное различение себя и упразднение всякой одинаковости и всякой связи с другими. Но обе эти стороны отождествлены в пространстве и времени. Пространство и время представляют собой поэтому противоречие. Раньше всего приходит на ум обнаружить это противоречие в движении, ибо в движении... Противоположности положены нераздельными также и для представления. Движение есть как раз реальность пространства и времени, и когда последнее выступает наружу и делается явной, становится как раз явным выступающее противоречие, и на это-то противоречие Зенон и обращает внимание». Разделяющая пополам граница, положенная в непрерывности пространства, не есть абсолютная граница, так как ограниченная есть в свою очередь непрерывность. Но эта непрерывность, в свою очередь, не есть также нечто абсолютное, а напротив мы должны положить в ней противоположное, разделяющую пополам границу, но этим, в свою очередь, не положена граница непрерывности, половина еще непрерывна и так далее до бесконечности. Говоря до бесконечности, мы представляем себе потустороннее, находящееся вне представления. Последнее не может добраться до него. Это правда. «Бесконечное выхождение за пределы, но выхождение наличное в понятии, переход от одной противоположной определенности к другой, от непрерывности к отрицательности и от отрицательности к непрерывности, причем они, однако, обе наличны перед нами». Можно утверждать, что тот или другой из этих моментов поступательного движения есть наиболее существенный. Сначала Зенон полагает непрерывность поступательного движения в том смысле, что оно не приходит ни к какому ограниченному пространству, не достигает последнего пункта, или, иначе говоря, Зенон утверждает существование поступательного движения в этом ограничении. Общее разрешение этого противоречия, даваемое Аристотелем, заключается в том, что пространство и время не бесконечно разделены, а лишь бесконечно делимы. Но, может показаться и действительно кажется, что, будучи делимы, то есть разделены в возможности, они должны быть разделены также и в действительности, ибо в противоположном случае их нельзя было бы делить до бесконечности. Таков всеобщий ответ, которым пользуется представление для опровержения решения, предлагаемого Аристотелем. Бейль говорит поэтому об ответе Аристотеля, что он «питвоябль» — «жалок». Пользоваться этой доктриной значит просто издеваться над нами, ибо если материя делима до бесконечности, то она содержит в себе бесконечное число частей. Это, следовательно, непотенциальная бесконечность, Это актуально существующая бесконечность. Но если бы даже мы уступили в этом пункте и признали существование этого потенциально бесконечного, которое сделается бесконечным благодаря действительному делению его частей, мы все же не потеряем своей выгодной позиции, ибо движение есть нечто такое, что обладает такой же силой, как и деление. Оно касается одной части пространства, не касаясь другой, и касается всех точек пространства одной за другой. Но не является ли это различением их в действительности? Не есть ли это то же самое, что сделал бы геометр на доске, проведя линии, обозначающие Все полдюймы. Он не разламывает доску на полдюймы, но, тем не менее, делает на ней деления, отмечающие актуальное деление частей. И я не думаю, чтобы Аристотель хотел отрицать, что если бы мы провели бесконечное количество линий на дюйме материи, «Мы не ввели бы деление, превращающего в актуально бесконечное то, что, согласно ему, было раньше только потенциально бесконечным».